Глава первая. Свеча, сладко пахнущая медом и ладаном, горела неспокойно. Пламя то сжималось в крохотный язычок с синевой над почерневшей точкой фитиля. То взметалась на добрую ладонь, то металась из стороны в сторону. Хоть в домовой часовне Гаярды отродясь не водилось сквозняков. И тогда по восковым бокам стекала горячая прозрачная слеза. То начинала неимоверно чадить. Свеча словно бунтовала, не желая сгорать. Наверное, оттого рядом с ней, такой непокорный, невозможно было молиться, и Доротея смолит в девичестве глюк. Вместо того, чтобы искать в знакомых латинских речитативах покой и утешение, все не могла оторвать взгляда от мятежного огонька. Это от того, что ты гневаешься, дитя мое. Прозвучал рядом печальный, глуховатый голос, и она невольно вздрогнула, понимая, что некому здесь взяться ночью когда давно закончилась служба, на которой молили Всевышнего о благополучном пути для герцога и скорейшем завершении его миротворческой миссии. Жильберт Дестре уехал в ночь, и давно улеглась суета, связанная с проводами. Волнение утихло в замке, но не в метущемся сердце вдовы, которую давно уже никто не называл «дитя мое». «Ты гневаешься и нет покоя душе твоей». Сухонький старичок замедленно, как и многие пожилые люди, отягощенные болями в пояснице, оперся о спинку скамьи в попытке присесть. Полусумрак часовни, освещенный лишь скромным шандалом близ алтаря, да несколькими неугасимыми лампадками, не позволял толком разглядеть лица, но вот то, что дедушка Горбат, можно было заметить сразу. Невольно подавшись вперед, Доротея поддержала его под локоть, помогая опуститься на скамью. «Благодарствую, радость моя». Темные, словно нарисованные кистью на пергаментном лике, губы дрогнули в ласковые улыбки. В свете внезапно успокоившиеся и загоревшие ровные и мощные свечи, ничуть не выцветшие от возраста, очи блеснули синим. «За что же ты сердишься на него?» Гаратея уже поняла, что или перед ней наваждение, или она задремала, утомившись за день, поэтому не удивилась вопросу. Видения сами по себе обречены знать, что творится в душах людей, ими посещаемых. И ей захотелось пожаловаться, поплакать, как маленькой девочке. «Он появился», — закусила губу, «перед совершенно чужим человеком». «Перед чужим», — сказала с надрывом, чувствуя, как рвется от обиды сердце. «А ко мне за столько лет не пришел ни разу, даже во сне». «Как же так?» и, главное, что передал. Какие-то пустяки, что, мол, больше никого не надо искать, вместо того, чтобы в последний раз сказать. Она запнулась. Что любит тебя и прощается, наконец, навек. Со вздохом завершил за нее старичок. Был он с виду ветхий и немощный, но голос даром, что тихий, звучал ровно, без придыханий. Без надсадных кашлей, свойственных пожилым людям. Так ведь. Ох, дети Евы, охочие до слов ласковых. А что они слова? Просто слова. Я, наверное, эгоистка. Пробормотала Доротея со стыдом. Но мне и в самом деле так важно было услышать это от него. В последний раз. До сих пор меня гложет, что мы не успели попрощаться. Хоть я и смирилась с его потерей, привыкла. Но вот вдруг является менталист, чужой нам обоим человек, и передает последние слова Алекса. Но они не... Не те, что хотелось бы. «Не о любви великой», — вздохнул дедушка. «Увы, дитя мое. порой в волнении мы слышим лишь то, что слышали другие» не стремясь проникнуть в суть. А что, если твоему мужу просто не хватало времени? В одном ему повезло. Он почуял смерть своего убийцы и вместе с другими душами смог зачерпнуть из его уходящих сил, чтобы передать о себе весточку. Только вот душа-то хоть злодейская, хоть праведная, отходит быстро, надо успеть. Супруг твой, как разумный человек, выбрал именно самое главное. Надеюсь. Старичок погладил Доротею по опущенной голове, как ребенка. Надеюсь, что ты все поймешь, радость моя. Раз он сказал не надо искать, значит, ведал о твоей боли и поспешил вытащить занозу, что впивалось в твое сердце долгие годы. Он ведь хотел, чтобы ты больше не мучилась, а главное, не ненавидела, мешая спасению души своей. И разве это не говорит о любви?» Доротея в смятении подняла голову. Гость продолжал с ласковой укоризной. И разве ты не чувствовала все эти годы его незримое присутствие? Когда тебе было нелегко на чужбине, он подтолкнул тебя к заботе о юных отроках и о торковицах. И с ними ты нашла утешение и опору. Он помогал терпеть и надеяться, пока ты не вырвалась наконец из клетки, что так заботливо соорудил для тебя брат. Он напомнил о годах обучения в девичестве и навел на мысль, что ты можешь сама зарабатывать на хлеб насущный. Укрепил веру для того, чтобы ты смогла сделать первый шаг к новой жизни. «Да», — женщина поспешно вытерла слезы. — «я ведь...» «Да, я чувствовала, что он со мной, отче». «Вот видишь, дитя...» Он оберегал тебя даже после смерти. Возможности усопшего малы. Оттого-то ты не всегда его слышала. Горние и здешние миры иногда соприкасаются. Но не с каждым из нас можно поговорить, так как мы с тобой сейчас говорим. Не всем дано. Старичок задумался. Потянувшись, ухватил щипчики на круглом поддоне подсвечника. Осторожно снял нагар с обгоревшего фитиля. «Гори, гори, ясно», — и добавил. «Ох, Дори, Дори», — покачал головой. «Это была неслыханная удача застать рядом со своим умирающим убийцей мага-менталиста. Наверное, ангелы их свели, чтобы твой Александр успел с тобой проститься. «Многие отдали бы правую руку ради такой весточки, а ты неразумная зароптала». Доротея прижала руки к груди, стремясь унять внезапное сердцебиение. «Понимаю, отчим, прости. И все таки Почему Гордон? За что он нас так? Что мы ему сделали?» «Скоро все узнаешь, радость моя». Ночной гость джал губы, словно не желая сказать лишнего. Время, дарованное мне, истекает. Отпусти его, дитя. Вот ради чего я пришел. Отпусти. Иначе Александр Смоли так и не поднимется в горний край, где много лет его поджидают. Ты держишь его своей памятью, как цепями. Пойми, отпустить не значит разлюбить. Впереди у тебя еще долгая жизнь, и пусть она будет светлой, полной любви к ушедшему, но не отягощённой более горестными думами. Держи в закромах своей памяти не последнюю страшную ночь с мужем, а те ночи и дни, что были у вас прежде. Два года любви, дитя мое, это не так уж и мало. Назови первого сына Александром и он обретет сильнейшего небесного покровителя, что прибудет с ним всю земную жизнь. Какую бы стызю не избрал твой первенец. Отец мой, — в смятении прошептала Доротея, — что это вы мне говорите? Будет еще у тебя семья, будут дети, будет счастье, — заслужила. Только впусти их в свою жизнь, радость моя. Разреши им войти. И знаешь, что не только я сейчас с тобой говорю. Она затрясла головой. Не могу, не могу думать об этом. Это кощунство. «Дори?» Голос из Ольды Гейл прорвался к ней. Очнувшись, Доротея стряхнула с себя непонятную одурь. Это был сон, но такой явственный, и зримый. Она запомнила до мельчайших деталей морщинки вокруг лучистых синих глаз и касание руки, пахнущей травами и мировым маслом, и складки старенькой хламиды, из-под которых на спине выпирал небольшой горбик, благородные седины, круглую шапочку со странным восьмиконечным крестом. Кажется, греческим. Рядом зашуршало платье. «Ты с кем-то говорила?» Подруга порывисто к ней прижалась. Объятие было столь же ощутимо реально, как и недавнешнее прикосновение таинственного гостя к темени. Доротея судорожно сглотнула. «Не знаю я», — Оглянулась. Кроме них, с подругой в часовне никого не было. Но ощущение реальности, сам самом разговора со старцем не проходило. И свеча, поправленная им, горела ровно и ярко, будто ей передалось внезапное теперешнее умиротворение, поселившееся в душе одинокой вдовы. Впрочем, с недавних пор не такой уж и одинокой. Она глубоко вздохнула. «Кажется, я...» Задремала. Это бывает по ночам. «Дори, послушай». В голосе Изольды Гейла в девичестве Смолит звучал сдержанный упрек. «Я как никто тебя понимаю, но оставить в таком состоянии просто не могу. тоже уже выплакалась. Вот и хватит. Надо жить дальше. Пятнадцать лет, Дори, пятнадцать лет прошло» а ты убиваешься, будто похоронила Алекса только вчера. Я люблю его не меньше, он мой брат. Но отпусти его, наконец, милая». Она почти точь-в-точь точь повторила слова таинственного гостя, поэтому неудивительно, что Доротея уставилась на нее в изумлении. «Иза, как ты можешь?» «Могу». Подруга внезапно всхлипнула и полезла в сумочку на поясе за платком высморкалась. «Я ведь тоже вдова. Дважды вдова. Помнишь, я рассказывала. Но живые должны жить, душа моя, а не хранить себя под траурными одеждами. Уверена, с Джузем, моим новым мужем, я буду счастлива. Но это не помешает мне до конца своих дней любить и помнить и Мартина и Ричи. Они часть моей жизни, лучшая часть». Я никогда с ними не расстанусь, но буду любить и Джузеппе. И ещё даст Бог. Наше с ним дитя. Если все обойдется благополучно. Понимаешь? Живые к живым, Дори. «Иза, ты беременна?» Та сквозь слёзы рассмеялась. «Похоже, это единственное, что ты расслышала, милая. Но да, уже почти три месяца. И сама понимаешь, нам крайне нужно венчаться». Ведь в моем-то возрасте идти подвенеться с животом выше носа, верхнее приличие. Я тебя разыскивала еще и из-за этого. Не хочу, чтобы наследство Алекса перешло в казну, а потом было продано за бесценок. На него уже многие раскатали губы. По завещанию батюшки имущество, которое он отписал нам с Алексом, закреплялось жестко только за ним и за мной. Без права перехода от брата к сестре и наоборот. Он хотел быть уверенным, что после его смерти мы не пустимся в склоки. Насмотрелся при дворе. Вытерла глаза. Я так рада, что тебя нашла. Даже и без этого наследства. Некоторое время они сидели молча, обнявшись. Наконец, из отстранилась. Вот что я скажу, душа моя. Одна ты с нашим поместьем не справишься. Тебе нужен мужчина. И не какой то управляющий, а муж. Понимаешь? Иза. Что, Иза? Ты других слов, что ли, не знаешь. Четвертый десяток лет, Иза. Ты никогда не жила в замке, не занималась ведением больших дел. Откуда тебе набраться опыта? Тамошний управляющий уже старенький, надо искать ему замену. А я к тому времени буду в Венеции и наверняка рожу. И кому прикажешь за тобой приглядывать? А я хочу оставить тебя и замок в надежных руках. И не сверкай так глазами, это не преступление. Вдове снова выйти замуж. Думаешь, я не вижу? Как смотрит на тебя этот ворон? Да нужно быть слепцом, чтобы не разглядеть настоящего чувства. А я еще хвала Господу зрячая. Душа моя, и ты откажешься от такого мужчины? Нет, ты ответь. Иза. Беспомощно повторила Доротея, теряясь под напором подруги. Да как ты не поймешь? Я не могу, не могу думать о другом. Почему? Это слишком быстро. Я просто не готова к чему-то новому. Из груди подруги вырвался вздох облегчения. Только-то. Вот что я тебе скажу, милая. Ты просто привыкла к толстым книгам. Да-да, не изумляйся. Вся твоя жизнь последние 15 лет была похожа на старый затрепанный том. На каждой странице которого написано одно и то же одно и то же и ты читала его изо дня в день не из года в год потому что в твоей библиотеке больше ничего не было так уж сложилось но вот появилась новая книга в яркой обложке со страницами где столько нового а ты по привычке думаешь что тебе придется листать ее ближайших лет десять как предыдущую но что если это не книга а всего лишь тонкая тетрадь Еще год другой твоя воспитанница расправит крылышки, нужда в тебе отпадет. И что дальше? Душа моя, тебе нужна семья, опора, любовь. Тебе нужно твое собственное счастье, а не чужое. Они прижались друг к другу мокрыми щеками. И должно быть, обе вспомнили худеньких пенсионерок, прячущихся в укромном уголке старого парка от бдительных глаз монашек-наставниц, и поверяющих друг другу девичьи тайны и огорчения. Доротея Августа Терезия Глюк. Неожиданно сурово, голоса матери наставницы Августина сказала Изольда. И обе женщины так и прыснули, забыв о драматичности момента. «Позволь напомнить тебе, что ты круглая дура. Совершеннейшая!» Сквозь смех поправила ее Дори. «Ах да, совершеннейшая!» «И безответственная к тому же!» «Перед тобой такой изумительный образчик мужчины, рыцарь!» аристократа со всех сторон. И ты еще думаешь. Слово чести, если ты не станешь его женой, я, вдавив в очередной раз сама в него влюблюсь. Конечно, к тому времени я стану беззубой и безволосой. И наверняка желторукой и сухорукой. Ну да и он будет уже далеко не Аполлон, так что очарую, будь уверена. Итак, ох, Иза. В очередной раз графиня Смолит вытерла глаза. Впала в задумчивость. «А тебе ни разу не приходило в голову?» Спросила шепотом. «Что бывает?» «Потом?» «Ты о чем?» Подруга глянула с хитринкой, но услышала совсем не то, что собиралась. «Потом?» «После нашей смерти?» «Ведь нам говорят, что любящие при жизни сердца обязательно встречаются на небесах. И что тогда?» «Я встречу Алекса». Но со мной будет еще им, Макс. Или кто-то другой, еще один муж. Как мне глядеть им в глаза?» Изольда бела и наморщила лоб. «Когда-то это будет. Я как-то не задумывалась над этой стороной дела. Но знаешь ли, ежели Господь не запрещает вдовам и вдовцам жениться, значит, это не грех. Иначе нашлись бы в Писании соответствующие строки» и куковали бы мы с тобой долгие-долгие дни в каких-нибудь монастырях. Или, как в той далекой Индии, сходили бы на костер с умершими супругами. Но сказано, прах к праху, тлен к тлену, а жизнь к жизни. Давай жить, Дори. Хватит читать унылые книги. Заведи себе новые. «Алекс», — подумала Доротея с тоской. А что сказал бы на это ты? В случае с тебе потерять меня, а потом встретить другую женщину. Наверное, рано или поздно находись она рядом с ним, незримой и наблюдая его нелегкую жизнь, она захотела бы видеть его просто счастливым. Пусть с другой, пусть с детьми от другой женщины, с внуками, в покое и уюте, или наоборот, в бурной кипучей деятельности. Но главное — ловящим радость от каждого прожитого дня. В мигании свечи промелькнула чья-то улыбка. Покойного ли мужа или давешнего старичка? Больше не надо никого искать, — почудился знакомый голос. И надумывать не надо, просто живи счастливо. И показалось, что в этот момент не она, а сам Александр отпускает ее, Словно разомкнулся на груди железный обруч, Вроде того, каким сковывал себе сердце верный оруженосец, потерявший принца. И, кажется, впервые за много лет Доротея вздохнула свободно. Нечто похожее с ней уже было. Покидая Сара, она была уверена, что теперь-то вольна распоряжаться собственной жизнью, как хочет. Впрочем, чувство это отягощалось пониманием зависимости от многих людей. Капитана. Герцога, который то ли согласится, то ли не согласится принять ее на службу. А сейчас она, наконец, совершенно, абсолютно, по-настоящему свободна. Уедет она или останется с Мартой и девочками из монастыря Святой Урсулы. Выберет ли мужа или предпочтет одиночество. Все зависело только от нее. А ведь она сперва досадовала на внезапно объявившееся наследство. Мол, куда ей такая громадина, что с ней делать? Но ведь замок — это не просто стены и башни. Это отчий дом Алекса, кровь, что помнит его младенческую поступь. Придет время, и каждой ступенькой, каждым окном, изгибом перил, покоем библиотек и уютом спален он будет напоминать ей о том, кто с ней всегда, даже после кончины. Наверное, они правы. И Изольда, и этот старичок. Ведь, положа руку на сердце, Доротея и сама подумывала о том же, но каждый раз упорно гнала прочь мысли, казавшиеся ей крамольными. А теперь получается, ей надо просто решиться и открыть новую книгу. Свеча с чистым фитилем горела долго, до утра, и потом следующие сутки, и следующие пока ее с поклонами и благоговением не поместили в особый фонарь, поставив рядом с дороносицей в соборе Серафима Эстрейского. Но Доротея об этом уже не узнала. Так уж люди устроены. Куда чаще они приходят в храм за утешением, а обретя оны, окунаются в новую жизнь, забыв о терзающих когда-то душу сомнениях. Неугасимый светоч горел для тех, кто еще явится к нему за утешением и советом и пламя его оставалось чистым, как душа Александра Смоллета, наконец обретшая покой. День, которого Марта боялась до да дружи, наконец настал. Стоило ей открыть глаза, как холодная постель без вмятины в перине, остающаяся обычно после большого и жаркого тела герцога, напомнила, что Жильберта де Стре нет с ней рядом. Нет не только дома, но и в самой столице и что через два-три дня он вообще достигнет границы провинции, где ждет его разбирательство с мятежной королевой эльфов. И неизвестно, скоро ли оно закончится. Муж уехал и оставил ее на хозяйстве, а ей теперь хоть вслед беги. И соскучилась за ночь, и боится даже подумать, что теперь она здесь заглавна. Шутка ли? Государственные дела? Хоть Жилли твердил, что многого от нее не требуется, разве что утвердить или запретить что-то. Так ведь на утверждение могут подсунуть и смертный приговор. А запретить попросят какое-нибудь понижение или повышение цен. И кто знает, как это для простого люда обойдется. «Не бойся, самое главное, не бойся», твердил Жильберт перед отъездом. Громадный вороной жеребец приплясывал рядом, едва сдерживая нетерпение словно плиты мощеного двора Гоярда жгли ему копыта. Небольшой отряд сопровождения свита тактично поджидал государю у ворот Южной башни, непарадного въезда, поскольку отъезд был назначен неофициальный, тихий. Любовь моя, да ведь все мужья рано или поздно покидают дом по делам, и мир до сих пор не рухнул, хотя далеко не у всех такие умные и славные женушки. Герцог поцеловал Марту в лоб по-отечески. Не отечески, а вполне супружески, они уже, увы, попрощались. Помни, рядом с тобой Максимилиан. Слушай его, доверяй, как я доверяю. Поглядывай на Доротею, особенно во время приемов и встреч с просителями. Если таковые случатся. Она прекрасно держится в обществе. Почаще общайся со своей новой подругой Фатимой. У нее большой опыт ведения дома, ведь господин Суммир постоянно в разъездах. Они с матушкой управляли и домом, и делами, без советников, кстати. Чем-то хуже. Провинция, конечно, не лавка и не поместье, но везде живут такие же люди. Подчиняются одним и тем же законам. А главное, помнят, что власть дана от Бога. А потому уважают эту власть и почитают. Ты умная девочка, не подумав, не ляпнешь. Вот так и действуй. Выслушивай, не стесняйся спрашивать и не торопись с решением. Даже если на тебя кто-то посмеет давить. Лучше отложи что-то до моего приезда. Я вернусь и все доделаю. И разберусь, — добавил обманчиво мягко, — с теми, кто, воспользовавшись моим отсутствием, попытается на тебя воздействовать. Жалостью или чересчур большим умом. Ничего и никого не бойся. Ты здесь хозяйка. «Жиль». Она прижалась к его груди, не замечая, что уткнулась щекой в твердую граненую пуговицу камзола. «А ведь капитан Винсент не с тобой. Как же ты без него? Кто будет тебя охранять? Я не за себя. Я за тебя боюсь». Сиятельный супруг нежно оттер ей щеки, сказал Нарочито сурово. «Запомни, люди должны видеть герцогиню сильной и стойкой. Еще бы и величавой!» Вздохнул. Но ну, это со временем придёт. Провожай меня спокойно и с лёгким сердцем, и тогда я вернусь быстро, жив и здоров. А что касается Винсента, открою тебе небольшой секрет. У него под руководством два отряда. В Руане останется один. Со мной поедет второй. А сам Винс нагонит нас по дороге. Ему, в сущности, надо лишь проконтролировать состояние дел. Руанские бургомистры и его старейшины умны и расторопны. И наверняка уже наладили карантин. Винсент все проверит, потом присоединится ко мне. А уж там, в лагере я. Ну, пусть буду опять под его защитой, если тебе так хочется. Он усмехнулся. В лагере. Да, традиционно переговоры с эльфами не ведутся на земле, закованной в булыжник. И не под крышей, только под небом, так что... Раскинем шатры. Не беспокойся, о погоде приглядят их маги, это они умеют. Но, милая. Он привлек ее к себе, и Марта прижалась к мужу всем телом, сминая пышные юбки и не в силах оторваться от родного человека. «Вспомни, какой должна быть герцогиня», — шепнул он ласково. «Ну же, голубка, порадуй меня своей стойкостью». Улыбнувшись дрожащими губами, она отстранилась заботливо поправила перевесь шпаги, лишний раз прикоснувшись к супругу. Тишком вздохнула и отступила. «Хорошо, Жиль, все как ты наказываешь. Я слушаю с тебя прямо с этого момента. Умница». Улыбнувшись, он церемонно поцеловал ей руку. Похоже, ему тоже хотелось сорвать еще одно прикосновение. «Помаши мне вслед платком, как прекрасная принцесса своему рыцарю и уехал. В полуоткрытую створку окна потянуло сквозняком, зеркало дрогнуло, качнувшись на срединных шарнирах, и солнечный зайчик переместился на потолок. Это было хорошо, потому что, переведя на него взгляд, Марта невольно подняла глаза и сдержала слезы. «Герцогиня должна быть стойкой». Постучавшись в дверь, заглянули Берта и Герда, и принцесса все-таки чуть не разрыдалась. Обычно первым с утра в хозяйскую спальню заглядывал камердинер, докладывал о том, что бородобрей прибыл и ждет. Сейчас Антуан тоже в дороге, а Марте теперь предстоит долгие дни проводить в женском царстве. Ох, какой там должна быть герцогиня. Ну-ка. И вообще, день зовет. Муж оставил ей целый список обязательных дел на неделю вперед, с тем, чтобы она ежедневно выполняла один-два пункта обязательно и писала бы ему каждый вечер письмо о том, как справилась. Отчеты. Письма отправлять не нужно, чтобы не перехватили шпионы иных государств. А вот он приедет и все прочитает, и узнает, как тут милая женушка проводила время. И чтоб не скучала. Максимилиан в фуке после завтрака должен огласить список сегодняшних дел. Если они потребуют личного участия ее светлости. Марта поежилась. А еще никто не отменял занятия с тетушкой Доротеей а потом они едут к милым девочкам-урсулинкам и не забыть еще навести дядю Жана с мальчиками. Но это вечером, ибо днем с тех будет спускать по три шкуры с каждого. По его же выражению, этот странный, но такой умный королевский шут. Он теперь при мастере Жане, как при ней Дороте, тоже воспитывает и обучает. Но хоть не ей одно изубрить Геральдику и историю благородных семейств. Семейств. Что-то с этим словом было связано. Кажется, что-то написано в том задании, что ей оставил жиль. Она уже свыклась с тем, что ее одевали и обрежали в четыре руки другие люди и не испытывала неловкости. В самом-то деле это ж немыслимо — самостоятельно управиться с прилаживанием валика под юбки, хорошо еще без громоздкого каркаса, обязательного в и диктующей моду всему просвещенному миру, и с бесчисленными нижними юбками, каждую из которых надо расправить особо и со шнуровкой на спине и с пристегнутыми поверх основных рукавов еще и дополнительными, широкими к низу и неимоверно длинными. А потом еще пристегивался стоячий кружевной воротник, очень красивый, безумно дорогой, украшенный по краям зубчиков крохотными жемчужинами. И особым образом завязывался пояс в тон рукавов, и также расширяющийся к низу и украшенный богатой вышивкой. А потом ко всему этому подбирались кольца, фибулы, гребни, Марте ни к чему были эти безделицы. Они изрядно оттягивали пальцы, уши, утяжеляли прическу, но... Недавно в ее памяти поселилось еще одно новое словечко — статус. Статусу нужно было соответствовать, не подводя при этом сиятельного супруга. За последние сутки Марта узнала много новых слов и теперь постоянно прокручивала их в голове, чтобы не забыть и суметь ввернуть в разговор при случае. Нет, конечно, сейчас ее обрежали не в парадное платье, тяжелые и сковывающие движения. Широкие длинные рукава, из-за которых приходилось постоянно держать руки согнутыми в локтях, чтобы ткань не волочилась по полу, дорогая парча, затканная золотым шитьем, пышные юбки, тугой корсет это все на выход в люди. Здесь, дома, в отсутствии гостей, можно было позволить себе одеваться куда проще, но тоже статусно. Впрочем, Ко всему можно привыкнуть. Берта и Герда уложили ее чудесные золотые волосы в большой свободный узел. Подсокав языком, словно неодобрительно, Берта потянулась к шкатулке, которую, едва придя в хозяйскую спальню, поставила на туалетный столик. Открыла, и Марта ахнула, увидев нечто воздушное, переливающееся шелковой гладью и перламутром. «Сетка для волос, вот», — торжественно объявила Берта. Его светлость велели преподнести вам прямо нынче с утра. Необыкновенная новинка из Венеции, вот. Говорят, в Эстре еще ни у кого такой нет. Добавила Герда с такой гордостью, будто лично носилась по лавкам иноземных купцов, выискивая, чем бы ошеломить юную герцогиню. Ах, какой его светлость заботливый. Какой внимательный! Как он вас любит, госпожа, и ведь не надышится. Они кружили вокруг Марты, пристраивая эту чудесную и невесомую сетку, расправляя невидимые складки на юбках, оправляя кружева, еще раз проверяя, насколько удачно сел пояс, и в тон ли ему, и туалету крошечная сумочка-кошелек. Словно маленькие феи-рисовальщицы, наносящие последние штрихи на полотно, но все еще не до конца уверовавшие в идеальности сотворенного. А Марта улыбалась и старательно смаргивала слезы. Растрогал ее этот подарок. За завтраком в окружении знакомых лиц тоска чуточку отступила. По традиции, если в Гаярде были гости, то на утреннюю трапезу собирались в малой столовой. Обычно его светлость выпивал первую чашку кофе в собственных покоях, наслаждаясь видом на парк из окна. Или, если случалось встать слишком рано, выезжал верхом, либо разминался на тяжелых рейтерских мечах с дюжими-охранниками. Потом следовала ванна, обсуждение с секретарем предстоящих дел, после чего герцог выходил к основному завтраку. И сейчас, поднапрягшись, можно было представить, что Жильберт просто задержался. И вот-вот ворвется к ним, и все будет как обычно. Ибо все в столовой было как при нем. Присутствовали погрустневшие Доротея, с очаровательной подругой Изольдой Белорукой, суровый Максимилиан Фуке, сеющая предстоящим светом материнства османочка, и ее почтенный родитель, и не менее почтенный управляющий Гаярда. Два почтенных человека всегда поймут друг друга, и неудивительно, что оба умудренных жизнью мужа прониклись взаимным уважением и нередко коротали время у камелька в рассказах «Каждый о чудесах своей родины». Посмеиваясь, слуги нашептывали друг другу, что старик Гийом начал зачитываться весьма цветастыми и фривольными виршами восточного мудреца и звездочёта. А в покоях мудрейшего Сумира и Ибн Халлаха все чаще появлялись книги об истории Франкии, сочинения античных и современных философов и описание путешествий знаменитых Дагамы, Магеллануса и Пола. И, конечно, здесь, в столовой, на одном из почетных мест, по правую руку от хозяйки восседала сама Аглая Мадильяни, грозная домоправительница, присутствие которой делало утреннюю трапезу, как ни странно, необыкновенно домашней. А потому душевного спокойствия ради надо было всего-навсего представить, что жили, капитан Винсент, просто опаздывают, Ты Жить как раньше. Ну, почти как раньше. Хоть и очень трудно, когда столько глаз смотрят на тебя. Оценивающе. С сочувствием. С сопереживанием. Ободряюще. Пожалуй, последнее. Улыбнувшись и пожелав всем доброго утра, Марта заняла свое место. Со сдержанным вздохом кинув взгляд на пустующий в противоположном краю стола высокий стул Жильберта и дрогнула в удивлении. Тарелка для завтрака была на месте, мало того. Поджидал кофейник, с курящейся струйкой пары из носика. Будто герцог и впрямь заявится с минуты на минуту. Очевидно, это была какая-то местная традиция. Так вот напоминать о том, кто сейчас в пути, и ждать, что он скоро вернется. Рядом с Мартиным прибором стоял в крошечной вазочке букет ее любимых фиалок. Суровый Максимилиан Фуке улыбнулся ей одними глазами. Матушка Аглая почтительно наклонила голову. Леди Гейл так и впилась взглядом в сеточку — подарок Жильберта. И по глазам ее можно было прочитать имена всех знакомых модисток, у которых белорукая постарается непременно обзавестись такой же прелестью. «Благородный господин Сумир». Приложив поочередно ладонь к глазам, устам и к сердцу, в очередной раз назвал ее прекрасной перь. Лакей в белых перчатках трепетно, словно священно действуя, наклонил молочник над Мартиной чашкой. Все знали, что, подобно тому, как его светлость неравнодушен к раскаленному кофе, так и ее светлость обожает пить по утрам горячее молоко и любоваться при этом фиалками. А желания юной госпожи здесь угадывались на лету. Всем прочим, предлагали новомодный чай им, специально для прекрасной фатины, находящейся в интересном положении. Фруктовый йогурт, волшебный молочный напиток долголетия и здоровья, пришедший в Галию с отдаленных Балкан. Горы булочек с корицей и витых рогаликов, вазочки с творогом, сдобренным изюмом и сочными грушами соблазняли женскую половину стола. Мужчинам, как более отягощенным дневными трудами, а стало быть нуждающимся в подкреплении сил с самого утра, предлагались паштеты в еще горячих глазурованных горшочках, рыбка, жареная на вертеле и исходящая соком. Но при этом на столе не было ни капли вина, что хоть и не характерно, как Марта недавно узнала, для состоятельных домов, но в Гаярде считалось в порядке вещей. Вот почему во владениях матушки Денизы, бессменной главнокомандующей обеих кухонь, всегда были наготове чаны с ягодным и фруктовым взваром, морсом, а зимой с настоящим сбитнем, рецепт которого капитан Винсент по настойчивой просьбе родительницы выпросил в русском посольстве. Да, пришлось бравому капитану взять на себя эту миссию лично, ибо при первой встрече с Аглаей Слишком уж лукаво подкручивал пышный уз дюжий посольский повар Феодор, ростом и статью более подходящей для кулачных боев, нежели пичных ухватов. И капитан всерьез, и не безосновательно забеспокоившись, не западет ли маменьке в сердце мечта о далекой северной стране, с ее дикими, но могучими и обаятельными казаками, осмотрительно взял на себя дальнейшие переговоры. В той топоры пристроилась перед очагом матушки и необъятная медвежья шкура, подарок таки улыбающегося и щедрого на любезности Феодора. В кухонных же кладовых гаярда значительно расширились полки для душистого перца, гвоздики, кардамона, лаврового листа. А в зиму ставились несколько дополнительных бочонков меда, специально для дивного напитка, не хмельного, вот чудо но согревающего и тело, и душу, даже в самые сильные морозы. А пока на дворе ранняя осень пили и морсы, горячее молоко, ели свежий душистый хлеб с хрустящей корочкой, и еще теплым мякишем, на котором аппетитно таяло желтое масло. С надломов булочек обмакнутых умет, срывались янтарные тягучие капли, прозрачные, как слеза. Велись за столом неспешные разговоры и уже не замечались лакеи, выстроившиеся вдоль стен столовой в готовности к перемене блюд. И страх молодой герцогини перед одиночеством и собственной неумелостью растворялся окончательно, ибо невозможно быть одной, когда столько добрых и понимающих людей рядом. Все это было так не похоже на прошлую жизнь, на тяжелые деревенские утра, когда в отапливаемой лишь кухонной печью комнатушки собиралась за скудной трапезой семья мастера Жана. Когда под бдительным присмотром Джованны Марта едва не давилась кашей, а в иное время и сама делилась порцией с братишками, подрастающими, а потому вечно голодными. Тогда неизвестно, что мог принести очередной день, а завтрашний был еще страшнее, ибо призрак злой воли барона де Бирса напоминал о себе постоянно, и даже могучие кулаки кузнеца могли оказаться беспомощны перед всесильным самодуром. Марта обвела взглядом мирно беседующую компанию. Сейчас они закончат и разойдутся по дневным делам. Обычно они с Доротеей в это время приступали к занятиям в библиотеке. Нынче расписание пересмотрено. И сперва Максимилиан Фуке сделает ей краткий доклад о делах, требующих при рассмотрении в суде ее личного участия. Ежели таковые к настоящему моменту накопились, затем подаст бумаги, приготовленные на подпись, и разъяснит суть каждой. Ибо нет ничего хуже, как подмахивать документы, не вникая в содержание». У нее аж ладони взмокли от волнения. Оставалось надеяться, что прошений и приказов будет не слишком много, а в самом конце. Герцогиня она или нет? Она прикажет. Нет, на это у нее еще пороху не хватит. А вот распорядиться, посоветоваться... Да, она посоветуется с Максимилианом насчет того, что можно сделать для жителей Сара. Надо узнать, как справляется с делами новый управляющий, прибывший из Фуа. Всем ли на работа, готовы ли к зиме крестьянские дома? Не появились ли в округе новые шайки? Довольны ли прихожане вновь прибывшими пастырями? Нет ли от кого жалоб? Не досаждают ли соседи дворяне, потому что осень – пора охот? Раньше по скошенным полям частенько проносились кавалькады бесцеремонных баронов и графьев, пользующихся снисходительностью. А затем мы хворым состоянием барона дебирса. Это они еще долго по привычке могут безобразничать, да обижать селян. И за девушками охотятся вместо дичи. Пора отваживать. И многое чего пора. Герцогиня она или нет?